Томский, участник революционного профсоюзного движения с 1905 года и единственный член Политбюро подлинно пролетарского происхождения, был представителем других элементов большевизма. Его приверженность НЭПу не столь легко объяснима. Рассматривая пролетариат как самую существенную свою поддержку, партия, само собой разумеется, считала профсоюзы его становым хребтом, Поэтому, хотя большевистские профсоюзные руководители уже больше и не надеялись быть руководящей силой, на что они рассчитывали в первые дни революции, они все же оставались влиятельной группой. По общности происхождения и идентичности взглядов они представляли собой наиболее монолитную прослойку среди партийной элиты, которая осознавала себя чем-то вроде «партии внутри партии». Томский председатель ВССПС являлся их официальным руководителем и политическим деятелем, занимавшим среди них самое высокое положение. Вокруг него группировались наиболее активные деятели советского профсоюзного движения, которые в 1928-1929 годах были устранены Сталином со своих постов – Мельничанский, Дагадов, Яков Яглом – Михайлов, Борис Козелев, Федор Угаров и Василий Шмидт, народный комиссар труда, должность, которую всегда занимали и брали под контроль профсоюзные деятели. Эти люди, как позднее отмечал Томский, были товарищами, которые в течение ряда лет привыкли видеть во мне своего руководителя. Они считали Томского своим эмиссаром в политбюро, Воспринимали его как непререкаемый авторитет, превозносили как профсоюзного деятеля и старого большевика и содействовали тому, чтобы его имя стало персонификацией руководства профсоюзами». Взгляды Томского отражали общую линию поведения профсоюзных лидеров. Ранее он решительно выступал против огосударствления профсоюзов и столь же последовательно защищал роль профсоюзов в управлении промышленностью. Первая его позиция была успешной после крушения военного коммунизма, а вторая была безоговорочно проиграна к 1920 году. Когда НЭП достиг высшей точки своего развития, Томский стал разделять взгляды на новую двойную роль, которую должны играть профсоюзы, приводного ремня от партии государства к рабочему классу и одновременно защитника интересов рабочих в условиях смешанной экономики. Несмотря на свою верность партийной политике, он ревностно посвящал себя второй более традиционной задаче. В 1925 году он ясно выразил мысль, что в рамках этой структурной двойственности профсоюзные деятели вновь стали серьезно относиться к своему обязательству заботиться о благосостоянии трудящихся. Перед профессиональными союзами всегда стоит одна основная задача. Задача эта, определяемая самой ролью и значением профсоюзов, есть задача всестороннего обслуживания и непрерывной работы над поднятием, улучшением материального и духовного уровня, объединяемых ими масс. Это задача, которая на протяжении всей истории профдвижения стоит, и будет стоять перед профсоюзами. Такое понимание роли профсоюзов определило поддержку Томским экономической политике Бухарина-Рыкова. Он, очевидно, предвидел последствия, которые будет иметь для профсоюзов программа форсированной индустриализации и первоочередных вложений в тяжелую промышленность, которую предлагали левые, а затем и Сталин. Каковы бы ни были его оговорки в отношении официальной политики, он предпочитал перспективу последовательного роста потребления и реальной заработной платы и сохранения автономии профсоюзов. Начиная с 1923 года, Томский стал выступать вместе с Бухариным и Рыковым. И отчасти потому, что жива была еще память об идеях, милитаризации труда и перетряхивании профсоюзного руководства, которые выдвинул Троцкий в 1920 году, Томский и его окружение были убежденными противниками предложений левых. Замечание Козелева в «Вестнике труда» 1925 год, номер 11, страница 35 Взгляды Томского разбираются в главе девятой данной книги. На позицию Томского оказывало влияние и другое соображение. По вопросу интернационального единства рабочего класса или социалистического единства профсоюзные деятели представляли самую активную группу в партии, мыслившую интернациональными категориями. Большинство их выступали за коалиционное социалистическое правительство в 1917 году. Теперь же они хотели восстановить отношения де-факто или де-юре с европейскими социал-демократическими профсоюзами, объединившимися вокруг амстердамского интернационала. Николаевский. 40 лет тому назад февраль-март 1961 года, страница 27, и его революция в Китае, Япония и Сталин. 1943 год, страницы с 241 по 244. Кульминацией их усилий был 1925 год, который принес расширение контактов с Амстердамом и первое важное свидетельство восстановления единства международного профсоюзного движения – образование англо-русского объединенного профсоюзного комитета. Создание этого комитета было с энтузиазмом воспринято большевистскими профсоюзными деятелями, особенно томским. Будучи частым гостем европейских профсоюзных съездов, он в период недолгого существования этого комитета, главным защитником которого в большевистской партии он был, стал известным деятелем Международного профсоюзного движения. Томский. Статьи и речи. Часть 1. Москва. 1928 год. Фрейдлин Союза СССР в борьбе за единство профессионального движения. Москва, 1925 год. Эта деятельность, наиболее заметная, но далеко не единственная из попыток, направленных на поиски путей сотрудничества с европейскими социал-демократами, была, как мы увидим, совместима с новыми взглядами Бухарина на международную политику. Однако для Троцкого и в меньшей степени для Зиновьева эта деятельность была совершенно отталкивающей. Он усматривал в ней еще одно свидетельство реформизма большинства. Таким образом, ориентация Томского как во внутренней, так и во внешней политике определила его место в лагере «большинства». В 1925 году характерной чертой его деятельности стало то, что он решительно боролся против любых попыток дискредитации Бухарина, как выразителя экономической политики партии. Вскоре после этого он стал целиком и полностью поддерживать идеи Бухарина в области международной политики. Официальный профсоюзный журнал «Вестник труда» также вдруг стал отводить Бухарину особое место. Например, помещена рецензия на его книгу в 1925 году, номер 11, страницы с 216 по 218, и его статья в 1925 году в номере 12, страницы с 5 по 8. Точное время, когда Бухарин, Рыков и Томский стали смотреть на себя как на отдельную группу внутри политбюро, неизвестно. Резвик предполагает, что они составляли группу еще в 1924-25 годах. Однако ясно, что вскоре обстоятельства выделили эту тройку. Во-первых, все они были лидерами, чье внимание было приковано к проблемным вопросам и чья сплоченность основывалась на приверженности к специфической политике, что было продемонстрировано в 1928 году. Во-вторых, в избранном в январе 1926 года политбюро, состоявшем из девяти членов, в котором Каменев был понижен до положения кандидата, а Молотов, Ворошилов и не имевший большого веса Калинин стали полноправными членами. Они были единственными крупными лидерами большинства, которые не были так или иначе обязаны своим высоким положением Сталину. Имена Молотова и Ворошилова давно уже связывали с именем генсека. Показательно, что Бухарин, Рыков и Томский, каждый в отдельности, на 14 м съезде или вскоре после него, пользовались каждым удобным случаем, чтобы публично осудить принцип доминирующего члена политбюро – единственный авторитет, а это суждение было уместным только в отношении Сталина, которого его сторонники уже превозносили как первого среди равных. Их высказывания имели особое значение, поскольку Каменев предостерег съезд, что выход Сталина на первые роли отражает теорию вождя, что это создает вождя а тех, кто выдвигал Сталина, выступления Ворошилова и Куйбышева. В-третьих, по личным политическим и организационным соображениям, Рыков и Томский готовы были предпочесть Бухарина Сталину, если бы пришлось выбирать кого-то одного из этих двух думвиров. Внешне могло показаться, что как администраторы и практические политики Сталин, Рыков и Томский должны были быть естественными союзниками. Но истина, по-видимому, была в обратном. Благожелательный и популярный Рыков не был похож на Сталина по своим личным качествам. Он, очевидно, не доверял генсеку, и тот в ответ презирал его. В одном из писем 1921 года Сталин насмехается над обывательским реализмом Рыкова, по уши погрязшего в рутине. Еще более важно то, что Рыков и Сталин возглавляли соперничающие организации, государство и партию, что само по себе способствовало возникновению трений. Союз Томского со Сталином также был маловероятен. Их взаимная неприязнь, возникшая, по-видимому, еще в 1921 году, стала очевидной в 1928. Кроме того, Томский хотел укрепить независимость профсоюзов, тогда как Сталин стремился подчинить их партии и таким образом распространить власть секретариата на Организационное княжество Томского. И, наконец, все возрастающее участие Томского в международных делах привело его к конфликту со сталинским приверженцем, руководителем Красного интернационала профсоюзов, профинтерн Соломоном Лазовским, который был возмущен самостоятельными и независимыми связями советских профсоюзов с зарубежными. Неудивительно поэтому, что ни Рыков, ни Томский публично не выражали никакого энтузиазма в отношении Сталина и периодически появлялись сообщения об их разногласиях с ним. Выступление 15 января 1927 года и 8 июля 1927 года. Что касается «Бухарина», то он был известен как твердый сторонник восстановления и сохранения официального разделения функций государства и партии. И начиная с 1926 года, он восторженно отзывался о деятельности советских профсоюзов как внутренней, так и международной. Выступление 2 декабря 1928 года. Союз Бухарина, Рыкова и Томского, уже заметный, хотя и не вполне отчетливый, сложился по крайней мере к 1926 году, скорее в силу обстоятельств, чем какого-либо плана. Их для удобства можно охарактеризовать как правых в политбюро, памятуя о том, что они, по меткому замечанию Пятакова, на 150% написты были преданы политике, противоположной политике левых, и что Сталин, поддерживая эту политику, занимал позицию центра, не раскрывая своих замыслов и защищая оба свои политические фланга. Разумеется, все стороны утверждали, что являются настоящими левыми, а от ярлыка правых бежали как черт от «Ладана». В контексте большевизма термины «левый», «правый» и «центр» не обладают своим обычным значением и употребляются здесь лишь как указание на относительное расположение той или иной группы в политическом спектре левой большевистской партии. О том, как Сталин пытался привлечь на свою сторону «центр», существует много высказываний Пятакова. Все трое – Бухарин, Рыков и Томский – дополняли друг друга как политические руководители. Обстоятельный деловой подход Рыкова к экономическим проблемам являлся ценным дополнением к философскому подходу Бухарина, тогда как участие Томского придавало их политике менее прокрестьянский характер. В то же время они были людьми разных наклонностей, томский несомненно предпочитал бы политику непосредственно более выгодную для профсоюзов и трудящихся и менее связанную с крестьянством и ни он ни рыков не разделяли революционного энтузиазма бухарина в международной политике в наркома при необходимости высказывался в тоне отличном от тона главы коминтерна Их политическая солидарность, как и солидарность всех других группировок, основывалась не на полном согласии, а на том, что отделяла их друг от друга. Как позднее объяснял Томский, я правее Бухарина в международных делах на 30 километров, но я левее Сталина на 100 километров. Из меморандума Бухарина Каменевым. Еще три черты отличали правых в политбюро. В отличие от преимущественно еврейского состава левых и становившегося все более кавказским состава сталинской группы, все главные и все менее значительные правые руководители были русскими. Хотя этот факт не остался незамеченным, его действительное политическое значение неясно Возможно, поэтому их так волновала судьба русского крестьянства. Но то, что казалось вероятным, не всегда было таким на деле. Например, нерусские национальности пользовались наибольшей свободой как раз в то время, когда правые в политбюро занимали господствующее положение. Коларц Вальтер «Россия и ее колонии», Нью-Йорк, 1955 год, страницы 9-10, английский язык. С другой стороны, некоторые беспокоились, что победа правых породит надгосударственный русский шовинизм. Согласно частному сообщению Николаевского, автору «Бухарин», «Рыков» и «Томский» имели прозвище «Ивановичи», Намек на их русское происхождение, несмотря на то, что отчество Томского было палч. Вторая черта была особенно разительна по контрасту со Сталиным. Бухарин, Рыков и Томский имели репутацию популярных большевистских лидеров. Томский, который руководил профсоюзами с бюрократической исполнительностью, мог, возможно, только выиграть, будучи единственным лидером беспартийной массовой организации в Политбюро. Однако у Рыкова, как и у Бухарина, народная поддержка была подлинной. Все трое, по воспоминаниям, мемуаристов появлялись на улицах без охраны. Воспоминания Валентинова, вышедшие в 1964 году. Их личная популярность, их примиренческая и благожелательная по отношению к крестьянству политика и тот факт, что Рыков, Томский и правый Калинин, возглавлявший в ЦИК и считавшись таким образом президентом Советского Союза, представляли основные беспартийные организации, все это могло навести на мысль, что правые пользуются поддержкой народа или, по крайней мере, стремятся к этому. Один наблюдатель отмечал, они старались выглядеть руководителями народа. Существовала, хотя и слаборазличимая, третья политическая особенность правых в Политбюро. Большая поддержка, получаемая их руководителями от наркоматов, особенно земледелия, финансов, труда и торговли. И других государственных учреждений ВСНХ, Госбанк и Госплан ответственных за подготовку и проведение экономической политики. Эти организации, которые по своей природе должны были одобрять возврат к традиционной экономической практике и получившие в связи с НЭПом важное значение, были в основном укомплектованы бывшей антибольшевистской интеллигенцией, беспартийными специалистами. В частности, и бывшие меньшевики, работавшие в ВСНХ и Госплане, и бывшие эсеры из Наркомзема отдавали большее предпочтение Бухарину и Рыкову как партийным руководителям, чем Сталину или Левым. Их предпочтение основывалось на двух взаимосвязанных предпосылках. О том, что экономическая политика правых была более приемлемой, и на том, что победа Сталина или Троцкого, каждая по-своему, положила бы конец гражданскому миру и могла бы вызвать возобновление политической борьбы и потрясений, характерных для периода военного коммунизма. Хотя они с симпатией относились к Бухарину, их любимым деятелем был Рыков. Как глава правительства и как человек Он пользовался репутацией покровителя и защитника беспартийных специалистов. Валентинов в своих воспоминаниях пишет о меньшевиках, также разбирает и эсеров, которых привлекала аграрная политика Бухарина, тогда как меньшевикам были по душе его взгляды на планирование. Есть замечания и о Рыкове. Последние перестали работать в советских учреждениях и потеряли свое влияние после отстранения Рыкова от власти. В этой связи ВСНХ имел особое значение как средоточие индустриальной стратегии правых к 1924 26 годам. Как номинальный руководитель государственного сектора ВСНХ – был в основном ответственен за планирование и развитие тяжелой промышленности. С назначением Рыкова на должность председателя Совнаркома в феврале 1924 года Феликс Дзержинский, глава ВЧК, стал председателем ВСНХ. Опасения специалистов оказались напрасными. Дзержинский стал их надежным покровителем и, что особенно важно, страстным защитником бухаринской экономической политики. Будучи горячим сторонником смычки, Дзержинский был убежден еще больше Бухарина в эффективности развития тяжелой промышленности на основе крестьянского рынка и в возможности накопления в государственном секторе посредством снижения себестоимости продукции и ускорения оборота. Он поддерживал основное бухаринское положение. Нельзя индустриализоваться, если говорить со страхом о благосостоянии деревни. Руководству Дзержинским советом посвящается значительная часть воспоминаний Валентиновым.